Глава 11. Я говорю Зигфриду. Боюсь, сеанс у нас будет не очень продуктивным. Я истощен. Сексуально. Если ты понимаешь, что я имею в виду. Я определенно понимаю, что вы имеете в виду, Боб. Поэтому мне не о чем говорить. Помните какие-нибудь сны? Я ежусь на матраце. Так уж получилось, что я кое-что помню и говорю «нет». Зигфрид всегда просит меня рассказывать свои сны, а мне это не нравится. Когда он впервые заговорил об этом, я ему сказал, что редко вижу сны. Он терпеливо ответил «Вероятно, вы знаете, Боб, что все видят сны, но, проснувшись, вы можете не помнить свой сон, однако, если постараетесь, можете и вспомнить». «Нет, не могу». Ты можешь. Ты машина. Я знаю, что я машина, Боб, но мы говорим о вас. Хотите попробовать небольшой эксперимент? Может быть. Это нетрудно. Держите рядом с постелью карандаш и листок бумаги. Как только проснетесь, запишите все, что помните. Но я вообще ничего не помню из своих снов. Мне кажется, стоит попытаться, Боб. «Что ж, я сделал это. И знаете, я действительно начал припоминать свои сны. Вначале небольшие фрагменты, обрывки. Я их записывал и иногда рассказывал Зигфриду, и он был счастлив. Он так любит сны. Я в них особого смысла не вижу. Ну, не вначале. Но потом что-то случилось. Я превратился в новообращенного. Однажды утром я проснулся от сна». Такого неприятного и такого реального, что я какое-то время сомневался, сон ли это или действительность, и такого ужасного, что я не осмеливался поверить, что это всего лишь сон. Он так меня потряс, что я принялся его записывать как можно быстрее, записывать все, что мог припомнить. Но тут зазвонил телефон. Я ответил, и знаете, в ту же минуту я совершенно все забыл, ничего не мог вспомнить, пока не посмотрел на свои записи и тут же все вновь встало передо мной. Ну, когда через день-два я увиделся с Зигфридом, я опять все забыл, как будто ничего не было. Но я сберег листок бумаги и прочел его Зигфриду. Это один из тех случаев, когда, как мне кажется, Зигфрид доволен собой, да и мной тоже. Он целый час возится с этим сном, находит символы и значения в каждом эпизоде. Не помню, что там было, помню только, что мне было совсем не весело. «Кстати, знаете, что самое забавное? Я выбросил листок, уходя от Зигфрида, и теперь, ради спасения своей жизни, не смог сказать бы вам, о чем был тот сон». «Я вижу, вы не хотите говорить о снах», — говорит Зигфрид. «Хотите поговорить о чем-нибудь конкретном?» «Нет». «Он не отвечает сразу. Я знаю, он ждет, чтобы я что-нибудь сказал. Поэтому я говорю, можно задать тебе вопрос, Зигфрид?» «Как всегда, Роб. Иногда, мне кажется, он пытается улыбнуться. Я имею в виду улыбнуться по-настоящему. Так, во всяком случае, звучит его голос. «Ну, я бы хотел знать, что ты делаешь со всем, что я тебе рассказываю». «Я не совсем уверен, что понял ваш вопрос, Робби. Если вы спрашиваете о программе сохранения информации, ответ сугубо технический». «Нет, я не это имел в виду. Я колеблюсь, стараясь точнее сформулировать вопрос, и в то же время удивляюсь, почему задаю его. Думаю, это все связано с Сильвией, бывшей католичкой. Я завидовал ей, говорил, что глупо с ее стороны оставлять церковь, особенно исповеди. Внутренность моей головы усеяна сомнениями и страхами, от которых я не могу избавиться. Мне хотелось бы излить их исповеднику». Я так и вижу, как выплескиваю все это священнику, принимающему исповедь, а тот, в свою очередь, епископу. Точно не знаю, в сущности, я мало знаю о церкви. И все это доходит до папы, у которого есть специальный бак для боли, страданий и вины со всей земли, а уж оттуда уходит непосредственно к Богу. В том случае, если Бог существует, или, по крайней мере, существует адрес Бог, куда можно направлять весь этот вздор. «Дело в том, что нечто подобное я вижу и в психотерапии. Местные накопители сливаются в окружные отстойники оттуда дальше, пока не попадают к психиатрам из плоти и крови, если вы понимаете, что я хочу сказать. Если бы Зигфрид был живой личностью, он не выдержал бы всех страданий, которые изливаются в него. Прежде всего, у него возникли бы собственные проблемы. И мои, потому что именно так я от них избавляюсь, передаю их ему» и проблемы других пациентов, которые разделяют со мной его горячий матрац, и он вынужден был бы изливать все это другому человеку, а тот другому все выше и выше, пока не пришли бы... К чему? Может, к духу Зигмунда Фрейда? Но Зигфрид нереальный человек, он машина. Он не может испытывать боль. Так куда же уходит вся эта боль и грязь? Я пытаюсь объяснить это ему, заканчивая так. «Разве ты не понимаешь, Зигфрид, если я отдаю свою боль тебе, а ты передаешь ее кому-то еще, то ведь где-то это должно кончиться. Мне не кажется, что она превращается во что-то типа магнитных пузырей и поднимается туда, где ее никто никогда не чувствует». «Не думаю, что было бы полезно обсуждать с вами природу боли, Роб». «А полезно ли обсуждать, реален ты или нет?» Он почти вздыхает. «Боб» говорит он. Не думаю также, что полезно обсуждать с вами природу реальности. Я знаю, что я машина, и вы знаете, что я машина. Какова цель нашей встречи здесь? Мы здесь, чтобы помочь мне? Иногда я сомневаюсь, отвечаю я сердито. Не думаю, чтобы вы действительно сомневались. Вы знаете, что приходите сюда, чтобы получить помощь и единственная возможность для этого что-то изменить у вас внутри. То, что я делаю с информацией, может удовлетворить ваше любопытство. К тому же это дает вам возможность провести сеанс в интеллектуальной беседе вместо терапии. Туше, Зигфрид. Прерываю я его. Да, но дело в том, как вы поступаете с этой информацией, как вы себя чувствуете, как вы функционируете в обществе. Пожалуйста, Боб. «Занимайтесь тем, что внутри вашей головы, а не моей». «Я восхищенно говорю». «Ты ужасно умная машина, Зигфрид», — он отвечает. «У меня такое впечатление, будто вы на самом деле говорите, как мне ненавистны твои кишки, Зигфрид». Никогда не слышал, чтобы он так говорил, и это захватывает меня врасплох. Но потом я припоминаю, что на самом деле говорил ему так, и не однажды. И это правда. Я ненавижу его кишки. Он пытается мне помочь, и я ненавижу его. Я думаю о сладкой сексуальной С.Я. И как охотно она делает все, о чем я ее прошу. Мне очень хочется сделать Зигфриду больно.